Эпилог Возлюбленные братья и сестры, В этот знаменательный день мы собрались на гостеприимной Боровийской земле, В этом великолепно украшенном Божьем месте, для того, чтобы властью, дарованной мне священным престолом в лице его святейшества папы, связать священными узами брака этого мужчину и эту женщину. И первым я обращаюсь к тебе, Патрис Бастиан де Сежен. По доброй ли воле или по принуждению ты берешь в законные супруги Элеонору Евгению Шанталь Аделаиду Бытяни, обещая жить с ней в любви и согласии, в болезни и здравии, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит вас. Я переминалась с одной ноги на другую. Вступительная речь епископа Бинцеи была затянутой и нудной. Прежде чем приступить непосредственно К самой церемонии он целую вечность рассказывал многочисленным собравшимся о святости брачных уз, получая тех, кто в сущности знал об этом побольше него самого, еще в юности посвятившего себя служению церкви, храня обет целебата. Перехватив взгляд Тео, стоящего возле отца с уморительно серьезной миной, я невольно улыбнулась. Мне вспомнилась наша первая встреча после долгой разлуки. С тех пор прошло чуть больше трех месяцев, а для меня все было будто бы вчера. Помню, как после утомительного пути нетвердыми ногами ступила на родную землю и сразу же очутилась в объятиях герцогини Додемар, неутерпевшей и вышедшей встречать нас на берегу. Она привела с собой Тео, который с визгом восторга повис у меня на шее. Мой малыш! Я так боялась, что за время разлуки он успел забыть свою мамочку. Но страхи оказались напрасными. Он, как и я, ни на секунду не забывал обо мне, храня мой миниатюрный портрет под подушкой. Произнося ежевечернюю молитву перед сном, Тео всякий раз просил дорогого Боженьку вернуть ему маму до да поскорее. Мой мальчик заметно вырос. Со смехом я опустила его на ноги, ворча, что ни моя спина, ни шея не выдержат громилу, в которого он превратился. Это вызвало у него очередную волну сумасшедшей радости, которая переросла в настоящую эйфорию, когда он увидел довольную физиономию своей бывшей няньки Арно. Когда первые восторги поутихли, Я смогла пробежаться беглым взглядом по лицам встречающих. Здесь были все, от высшей знати до Франко с его людьми и восточными братьями, честно выполняющими свои обещания в мое отсутствие оберегать Боровийские границы от любого поползновения. Заметив в толпе высокую фигуру князя Йозерцы, я осмутилась и поспешила отвернуться. Я пока не была готова к каким-либо объяснениям тем более касающимся моей личной жизни. Но он и сам обо всем догадался, без единого слова с моей стороны. Как только увидел сходящего по трапу Патриса, сам все понял. Как человек чести, он не стал таить глупых обид, а первым подошел к Патрису, пожал ему руку и пожелал нам обоим счастья. А во дворце нас ждал еще один сюрприз — Благодаря беззаветной любви бабушки к определенной породе собак, наш Клод обзавелся подружкой, которую герцогиня предусмотрительно выписала из собственного имения. И теперь эта парочка, которая, между прочим, успела обзавестись пятью прелестными щенками, неплохо устроилась в специальной пристройке, которую планировалось расширить, по мере увеличения, святого семейства. Кстати, о семействе. Нужно было видеть, какими глазами уставились друг на друга Патрис и его миниатюрная копия. Тео, волосы которого с возрастом начали темнеть, был так похож на отца, что я аж прослезилась. «Ты кто?» Запрокинув кудрявую голову вверх, юный принц приступил к допросу. «Я — твой отец, Тео». «Отец?» Мальчик отступил на шаг и посмотрел на меня. В его огромных синих глазах застыл вопрос, на который он отчаянно ждал ответа. И когда я кивком головы подтвердила правоту сказанных слов, Тео неожиданно всхлипнул. Однако напрасно я беспокоилась, что он может убежать и замкнуться в себе. Мой мужественный малыш сначала... Неуверенно, а затем все с большей решимостью приблизился к отцу и обнял его колени. Со слезами на глазах Патрис наклонился к нему и, подхватив, закружил в воздухе, чем вызвал у сына громкий хохот, который, впрочем, резко оборвался, когда мой сын внезапно отстранился. Насупившись, он робко спросил, «Ты же снова никуда не уедешь?» Этот же вопрос беспокоил и меня, но я так до сих пор и не решилась задать его первой. Патрис был известен своей любовью к свободе и морю, и я имела все основания предполагать, что даже наличие наследника не сможет сделать из его свободолюбивой натуры семейного человека. Но я ошиблась. Без улыбки Патрис прижал к груди сына и, гладя по голове, поднял глаза на меня. Наши взгляды встретились, и за секунду до того, как он открыл рот, я уже знала его ответ. «Нет, Тео, я очень люблю тебя и маму и больше никуда не уеду, и не оставлю вас, ведь вы — самое дорогое, что есть у меня в этой жизни». Я улыбнулась собственным мыслям, и прослушала слова епископа. Пришлось ему повторить свой вопрос. «Согласна ли ты, Элеонора Евгения Шанталь Аделаида Баттиани, взять в законные мужья присутствующего здесь Патриса Бастиана де Сежена? И клянешься ли перед лицом Господа нашего жить с ним в любви и согласии, в болезни и здравии, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит вас. Я подмигнула затаившему дыхание Тео, который с прижатыми к груди кулачками ждал моего ответа. Переведя взгляд на любимого, без тени улыбки твердо ответила. «Клянусь!» Тео радостно захлопал в ладоши, случайно толкнув в бок Клода который все это время стоял рядом, держа в зубах крошечную корзиночку с венчальными кольцами. Утробно рыкнув, псина чудом умудрилась не выронить ценный трофей и додержала до того момента, когда пришло время обменяться кольцами. «Данным мне правом объявляю вас мужем и женой, и да никому не удастся разлучить тех, Кого соединил в моем лице Господь? Можете поцеловать невесту?» Патрис потянулся было ко мне, но тут наш сын капризно дернул его за полу кафтана. Счастливо рассмеявшись, Патрис нагнулся, чтобы поднять его на руки, и в этот самый момент раздался выстрел. Справа от меня вскрикнул и схватился за грудь церковный служка, который все это время находился рядом с епископом, подавая Библию. Вот только сейчас вместо священной книги в его руках был острый стилет, занесенный для удара. Сраженный выстрелом, Слушка был мертв. Загородив собой сына, мы с Патрисом одновременно развернулись лицом к новой опасности и были безмерно удивлены, увидев в образовавшемся проходе фигуру, Анри Лефевра, который спокойно убрал за пояс еще дымящийся пистолет. «Фуф! Чуть не пропустил все веселье! Знал бы, приехал бы раньше!» Фыркнув при виде грохнувшегося в обморок Бенцеи, Лефевр решительно приблизился к нам и, сняв шляпу, занял место павшего епископа. «Так, на чем мы остановились? Ах, да!» Правом, данным мне как капитану корабля, и я в присутствии многочисленных свидетелей подтверждаю, что эти двое отныне являются законной парой и предлагаю, не откладывая, как следует отметить это событие, пока еще кто-нибудь не заявился с оружием и не решил объявить нам войну. «Пусть приходит я нежно улыбнулась Патрису и взяла на руки сына. В вырезе моего белого свадебного платья вместо драгоценностей виднелись висевшие на шее три серебряные марки. Всякий ищущий смерти милости просим в паравиум.